Глава 6. Пашка словно угодил в какой-то дешёвый американский боевик. Хотелось верить, что в этом боевике ему отведена роль брутального главного героя, но на самом деле он вряд ли годился даже на второстепенного персонажа. Скорее, какой-нибудь актёр третьего плана, фрик, появляющийся в кадре, чтобы вызвать смех. В затасканной армейской форме, с сальными, давно немытыми волосами, небритый, с тёмными рыхлыми мешками под глазами. Идеальный образ персонажа веселящего публику. Актёр третьего плана, чтоп его. Всю ночь плохо спал, ворочился, боролся с навязчивыми мыслями, крутившимися в голове. Мыслей было много, мысли были беспокойные. Накануне Пашка примчался к Лере и сразу понял: ничего не закончилось. Приход продолжался. Лера сидела в коридоре, потрошила пачку жевательной резинки, вытаскивала по душечке, с хрустом разламывала. И дробила ногтями. Знакомая сцена, ностальгическая. На полу белые крошки, на леряных щеках следы от растекшейся тушки. Она успела накраситься, куда-то собиралась. Он сидит на детской площадке с фотоаппаратом. Сбивчиво шептала Лера, неожиданно сильно вцепившись Пашки в горд. Второй приходил снова, стучал в дверь. Я не открывала и не отзывалась. Еще мне звонили двадцать четыре раза. Я не брала трубку. Неизвестные номера. Что делать? Где снова спрятаться? На детской площадке гуляли малыши. Две хмурые мамы на лавочке пялились в телефоны. Вряд ли они поджидали Леру. Никаких санитаров не наблюдалось. Пашка отвёл подругу в ванную, умыл, потом провёл на кухню и напоил чаем. Достал планшет и быстро нагуглил в интернете новость, появившуюся ещё ночью. Бывшая порноактриса дочь богатого бизнесмена пыталась покончить жизнь самоубийством. вскрыла вен в ванной. Вовремя подоспевшие спасатели отправили её в больницу. История, растержированная по мелким новостным лентам и пабликам, подкреплялась двумя фотографиями. На одной Лера, закутанная в махровый зелёный халат, с влажными волосами, закрывающими половину лица, сидела на табуретке в кухне и бездумно смотрела в камеру. Зрачки её были красными от фотоспышки. На второй фотографии Леру в том же халате выносили из ванной. Нёс Лера сам Пашка, худее на десяток килограммов, свежее с густой бородкой, в которой ещё не было откровенной седины. Обеим фотографиям было чёрт знает сколько лет. Лера пыталась покончить с собой в две тысячи десятом после смерти дочери. Неизвестные деятели не поленились и запустили в сеть старую историю, выдав её за свежую, наделали шума, привлекли к Лере внимание. Наверняка знает, как тяжело ей даётся общение с посторонними людьми. Да ещё и какая история попытка самоубийства. Блогеры и хейтеры такое любят, особенно сейчас. Её отца тоже зацепило показательный. Значит, скоро родственники набегут с расспросами. Не избежать. Ни один новостной канал не удосужился проверить информацию. Никто не заподозрил фейк. Главное сыграть на ярком заголовке и фотографиях. Меня снова отправят лечиться. Тихо спросила Лера. "Нет, ничего страшного. Обсос у косточки и к вечеру уже не вспомнит. Времена изменились". Пашка показал Лере планшет и усмехнулся. "Кто-то устроил тебе короткое пышное возвращение в новостные ленты. Какой-нибудь горячий поклонник никак не успокоится. Лайки собирает или что-нибудь в таком духе". "Ага, смешно. Только мы оба знаем, кто это, да? Ната. Она мне мстит". Утверждение, завяршее в зубах. Это понятно. Делает мелкие гадости, чтобы вывести из себя, потому что знает, что я неустойчивая. Слишком много обо мне знает. Хочет добить и растоптать. Она всегда так делает. Пашка снова усмехнулся, но не так уверенно, как хотел, потому что Лера по сути оказалась права. Кому еще понадобилось бы запускать подобную новость в сеть? В мире полно спившихся звезд, скандальных певиц и извращенцев-актеров, о которых можно написывать, лишь бы рука не устала. Лера была из другой обоймы. Даже если это правда, не бери в голову. Справишься, взрослой уже, а ей скоро надоест. Жизнь не стоит на месте. А если не надоест? Это жената, моя целью устремлённая, идеальная сестрица. Однажды у неё что-то не заладилось с экзаменом по английскому языку в университете. Сколько раз она его пересдавала, чтобы получить пятёрку? Семь. Семь, эхом повторил Пашка. Неплохо. А еще в две тысячи восьмом я поехала на день ее рождения. Папа предложил всем пострелять. Ната взяла пистолет и несколько раз выстрелила и промахнулась. Все в молоко. Парни бегали вокруг нее и учили правильно держать оружие, вытягивать руку, занимать нужную стойку. Она стреляла до тех пор, пока не стала попадать близко к яблочку. Или как там это называется? Два часа стреляла, а мы все ушли в дом. Нам надоело. Одной Нате не надоело. Она добивалась того, чего хотела. Так почему бы ей сейчас останавливаться? Она решила свести меня с ума, вернуть обратно в клинику. Не уверен, что всё так серьёзно, но Лера торопливо взяла Пашкину руку в свои ладони. Ногти, заметил Пашка, обгрызены или поломаны, как тогда, много лет назад. Поговори с ней, пожалуйста. Я не могу. У меня сил не хватит. О чём поговорить? О моей ошибке, о том, что случилось? Я признаю, что виновата. Мне нет прощения. Глупость совершила, несусветную, любовницу вшива, счастье для себя захотела. Кто я такая, чтобы уводить мужа у сестры? Всё признаю, всё понимаю. Готова пройти курс реабилитации, уехать из города, что угодно, пусть только остановится. Мне не вынести второй раз. Ты преувеличиваешь. Как в тот раз, когда искусала чувака на съёмках? Могла бы просто уйти. Вряд ли бы Толик тебя удерживал насильно. Возможно, Я, наверное, схожу с ума. Мне надо к врачу, а я боюсь выйти из дома. Вот если ты поговоришь, станет лучше. Всем сразу станет лучше. Поговоришь? Пообещаешь? Я даже её не знаю особо. Когда тебе это останавливало? Ты же тот самый Пашка, который вечно общается с милыми дамами и влезает в приключения. Давно это было, знаешь? Я уже старова для приключений. Ну ради меня, Паш, я давно о чём-то просила. в пятнадцатом году в последний раз, когда съезжал от меня в эту квартиру, просила не влюбляться. Она улыбнулась сквозь подступившие слёзы. Дурак. И что он не влюбился? Конечно. Ты всего лишь жила у меня несколько лет как жена наркоманка из психушки, ничего такого. Теперь уже Лера рассмеялась в голос и несильно ударила Пашку кулаком по плечу. Он пообещал поговорить с натой, а потом повёл Слору к врачу. Ждал на приёме, сгорбившись в неудобном кресле в коридоре, монтировал очередной ролик. Вспомнил, как впервые привёз Леру к себе, в тот же вечер, когда она снялась в домашнем видео в последний раз. Позвонил ей, спросил, как себя чувствует, услышал глухое: "Приезжай", и приехал, примчался, ощущая нелепую тревогу за незнакомую девушку. Казалось бы, только утром пялился через камеру на её голую задницу и крохотные сессики. А теперь вот постучался в дверь, прислушался к шагам, шлёпанью босых ног по линолеуму. Она открыла, обнажённая, растрёпанная, ничуть не изменившаяся с утра. Прямо на пороге, не пуская в коридор, рассказала, что у неё сексуальная зависимость, а ещё алкоголизм и любовь к лёгким наркотикам, психическое расстройство, о котором она искала информацию в интернете, но сохранила в закладке на флешке и всё давно забыла. Она сдохнет, если не выпьет сейчас виски с колой и не займётся с Саксом. Готов ли он разделить с ней зависимости? Готов ли спасти её снова? А Пашка, заглянув ей за плечо, увидел клубы дыма и учуял дремучий запах блевотины, предложил поехать к нему. Он и правда вдруг захотел её спасти, совершить хотя бы один хороший поступок в жизни. Девушка не отказалась. Они ехали по ночному городу, Лера открыла боковое окно, громко вопила на прохожих, а потом хохотала над их реакциями. "Ты обещал спасти меня ещё раз", сквозь смех говорила она. "Я скоро рожу ребёнка, понимаешь? Месяцев через 9 или около того. Мне нужно, чтобы кто-нибудь меня вытащил. На родителей и сестёр Надежды нет. С ними покончено. Только ты у меня остался, слышишь?" Ты откуда вообще взялся такой? После приема у врача поехали в аптеку, купили нужных лекарств. Прямо в машине Лера выпила две капсулы ривинола и, откинувшись на сиденье, долго растирала пальцами виски. Тебе надо развеяться, предложил Пашка. Без интернета что-нибудь по старинке. Сходи в кино или в кафе. Легко говорить, отозвалась Лера. Ты со мной? Не уверен, что я тот, с кем можно отвлечься от проблем. Так да мне нужно хорошенько постараться, чтобы найти хоть кого-то. Она стала шутить. Хороший признак. Вообще ты прав. У меня на примете была Вика. А, а что? Давно не завтракали вместе? Вот и позвони ей, хороший вариант. Пашка довёз Леру до дома, напоил чаем и сидел у неё до вечера. Он вышел из квартиры около 5, в серость стремительно угасающего дня. Пашке нравились сумерки, на изломе дня и ночи, когда вокруг стираются краски, всё становится одинаково серым, как в старой поговорке: в сумерках хорошо размышлять. Пашка направился к остановке, но потом передумал и зашагал по тротуару в сторону кафеин, которые выстроились неровными рядами на торговой площади неподалеку. В чебуречной, куда он забрел, было мало людно. Пашка пристроился за столиком в углу, заказал пиво и первым делом закончил монтировать очередное видео. Затем нырнул в интернет. Если бы информационная зависимость была заразной, то Лера бы его заразила. По крайней мере, ей удалось заложить Пашке в голову сомнения. Большие такие сомнения похожи на толстых влажных червей, которые крутились и не давали успокоиться. У лериной сестры действительно был мотив, и, похоже, она решила сыграть с Лерой в безумную игру вместе, довести до нервного срыва. Лера была человеком второго сорта в глазах Наты, потому что ушла из семьи, отвернулась от богатого отца и изрядно насолила своим поведением его бизнесу. Пашка помнил Василия Ильича, Тот приезжал со своими телохранителями к нему в квартиру и беседовал с Лерой в десятых годах. Типичный дядя из девяностых. Вроде бы спокойный, рассудительный, но с безумием во взгляде. Таким лучше дорожку не перебегать. Несложно представить, что он почувствовал, когда посмотрел порно ролики со своей дочерью. В тот год Лера лишилась части наследства и ежемесячных выплат. Ей осталась только одна комнатная квартира. Да еще мама все-таки оплатила лечение. Ната же, как правильная дочь, имела право на хорошую жизнь и счастливый брак. Чем и пользовалась. Но тут влезла Лера и увела мужа. Это как в древних трагедиях: рабыня влюбляет в себя короля и уводит его от семьи. Что делала королева в таком случае? Выпивала яд. Что могла бы сделать Ната? Правильно отомстить. Принесли пиво, и Пашка сразу же заказал второй бокал. Хотелось быть пьяным. Денис он знал только по разговорам Леры, но успел составить о нём собственное мнение. Денис был типичным провинциалом, приехавшим в большой город для того, чтобы разбогатеть и выгрызть себе место под солнцем. Книг не читал, в музыке не разбирался, кино не интересовалося, темы для бесед выглядели шаблонными до безобразия: машины, женщины, футбол, бизнес. Таких людей Пашка уважал только за одну черту целеустремлённость, а больше уважать их было, в общем-то, не за что. Что в нём нашла Лера? Нежного любовника, защиту? Какой интерес? Пашка подозревал, что всему виной зависть. Неприятный, конечно, ответ. Пашка вряд ли озвучил бы его Лере. Тем не менее, у Наты было всё, а у Леры ничего. Ната оказалась умнее в долгосрочной перспективе и взяла куш, а Лера наделала глупостей и осталась у разбитого корыта и банально не могла повернуть назад. Лера отчаянно стремилась подняться над серостью обыденной жизни, и вернуться туда, откуда когда-то сбежала. Иногда это проскальзывало в ее общениях, в диалогах, мечтаниях и желаниях. Именно поэтому со временем она разделила свою жизнь на до и после, похоронив прошлую Леру в воспоминаниях. Не мудрено, что она ухватилась за Дениса, может быть, неосознавая, может быть, и искренне веря в то, что влюблена и что у них есть шанс на счастье. Кто вообще понимает психологию женщин, встречающихся с женатыми мужчинами? Переспав с Денисом. Она уже не стремилась быть наравне с Натой. Она хотела переиграть сестру, стать выше, вернуться в семью триумфатором. Посмотри, что я наделала. Я оказалась лучше тебя. Папа не сможет исправить ситуацию, верно? Его денег не хватит. Пашка бы не удивился, если бы Лера в итоге заставила Дениса развестись и вышла за него замуж сама, созвав всех своих родственников, для которых давно стала изгоем. Она ведь дурочка, не понимает, что творит. Всё на подсознании. на глубинных интересах, не подконтрольных Лере нынешней. Как итог, у Наты теперь есть мотив у Леры, свершившаяся глупость, а между ними Пашка сидит и пьёт пиво, тратит время попусту. Пашка открыл несколько кешированных страниц из соцсетей. Свадебные фотографии Дениса и Наты. Основные страницы уже были удалены, эти тоже скоро исчезнут навсегда, мир цифры во всей своей красе. На фото счастливые молодожёны. Не придраться. "Сдалось это тебе", пробормотал Пашка, однако же тревожные мысли не отпускали. "Только время зря тратишь. Он и сам не понимал, что хочет найти и какие кусочки мозаики сложить. Кончится тем, что он просто напьётся в хлам до беспамятства, потом поедет домой и уснёт, и всё же. Когда встречаются зависть вместе любовь, жди беды", старая поговорка. Что-то нехорошее витало в воздухе, предчувствие опасности. Пашка привык доверять предчувствию еще с армии. Завтра он поедет к этой самой Нате, поэтому хочется быть во все оружие, знать о ней немного больше, чем знал до этого. Пашка любил влепать в приключения и чувствовал, что сейчас как раз подходящий случай. Он нервно хмальнулся. Принесли второй бокал пива. Мысли все еще крутились в голове, как толстые склизкие черви. Надо было растворить их в алкоголе, и чем быстрее, тем лучше.